Гэст 2. Эрни. Песенки тинейджеров о любви. 20. Вторая ссора. Эрни Канингем получил официальное разрешение на эксплуатацию Плиматофурии в полдень 1 ноября 1978 года. Так закончился процесс который на самом деле начался в вечер, когда Денис Гилдер помог Эрне заменить спустившее колесо автомобиля. Эрне уплатил акцизный сбор, налог на городские дороги и пошлину за регистрацию. В Бюро транспортных средств Монро Вилла ему выдали номерной знак HI6241J. Из монроя он вернулся на машине, которую ему одолжил Уилл Дарнелл, а из гаража выехал за рулем Кристины. Он вел ее домой. Его отец и мать вернулись из университета на один час позже. Ссора произошла почти сразу. — Вы ее видели? — спросил Эрни, обращаясь больше к отцу, чем к матери. — Сегодня я зарегистрировал ее. Он гордился собой. У него были причины гордиться собой. Кристина была тщательно вымыта и сияла в лучах осеннего солнца. На ней еще оставалось довольно много ржавчины, но она выглядела в тысячу раз лучше, чем в день, когда Эрни купил ее. Крылья, капот и задние сиденья были навехонькими. Салон был вычищен до блеска. Стекла и хромированные детали сверкали так, будто их натирали несколько дней подряд». — Да, я начал, Майкл. — Разумеется, мы ее видели, — перебила его Регина. Она яростно взбалтывала коктейль, плескавшийся в ручном миксере. — Мы чуть не наехали на нее. Я не хочу, чтобы она стояла здесь. Наш участок выглядит как место для подержанных автомобилей. — Мам! — вырвалось у ошеломленного и уязвленного Эрни. Он посмотрел на Майкла, но Майкл... Встал и пошел в другую комнату. Возможно, он решил, что ему тоже нужно выпить. — Она нам не подходит, — сказала Регина канингейм Ее лицо было бледнее обычного. Пятна на щеках делали его похожим на клоунский грим. Она налила в стакан половину порции джина с тоником, отпила и сморщилась так, будто приняла горькое лекарство. — Отвези ее! — Туда, где взял. Мне она не нравится, и я не хочу, чтобы она стояла здесь. Все. Отвезти назад? Переспросил Эрни, теперь уже обозленный. Там она стоит мне двадцать баксов в неделю. Она обходится тебе гораздо дороже, сказала Регина. Она допила коктейль и поставила стакан на стол. На днях я заглянула в твою банковскую книжку. Что ты сделала? У Эрни глаза полезли на лоб. Она немного покраснела, но взгляда не отвела. Вернулся Майкл и с несчастным видом остановился в дверях. — Я хотела знать, сколько ты потратил на эту проклятую машину. Что здесь такого странного? В следующем году тебе нужно поступать в колледж. Насколько я знаю, в Пенсильвании не так просто получить бесплатное образование. Поэтому ты пошла в мою комнату и рылась в моих вещах до тех пор, пока не нашла банковскую книжку? Тихо проговорил Эрни. Его серые глаза горели злостью. Может, еще ты искала наркотики? или порнографические журналы, а, может быть, проверяла подтеки на простыне?» У Регина раскрылся рот. Она ожидала от него злости, но не ярости. «Эрни!» — заорал Майкл. «А что? Почему бы и нет?» — в ответ закричал Эрни. «Я думал, что это мое дело. Сколько раз вы твердили, что я несу ответственность за него?» Регина перевела дыхание. — Я очень разочарована твоим поведением, Арнольд. Ты ведешь себя как... Не говори мне, как я себя веду. Что еще я должен чувствовать? Два с половиной месяца я работал над ней, а когда привез домой, то слышу, что должен отвезти обратно. Мне, наверное, следует плакать от счастья. — Это не повод, чтобы разговаривать с матерью в таком тоне, — сказал Майкл и употреблять такие слова?» Регина протянула стакан мужу. «Сделай мне еще что-нибудь выпить. Свежая бутылка джина стоит в шкафу». Майкл Каннингейм посмотрел на жену, на сына, снова на жену. В обоих он увидел непоколебимую решимость. Захватив пустой стакан, он вышел из кухни. Регина мрачно оглядела сына. Она не хотела упускать шанса выбить тот клин, который с самого лета засел в их отношениях. — В июле у тебя в банке лежало почти четыре тысячи долларов, — сказала она. — Приблизительно три четверти. Ты должен был потратить... — О, так ты давно все подсчитала, — перебил ее Эрни. Он сел на стул, не спуская глаз матери. В его голосе послышались презрительные нотки. — Мам, а почему ты просто не перевела эти деньги на свой счёт? Потому что до недавних пор ты сам знал, для чего предназначались эти деньги, но в последние два месяца твоя голова была занята только машиной, а теперь еще и девочками. Ты как будто свихнулся на том и на другом. — Благодарю. Это самое объективное мнение о моем образе жизни. В июле у тебя было почти четыре тысячи долларов на твое образование, Эрни, на твое образование. Сейчас у тебя осталось две тысячи восемьсот. За два месяца ты потратил тысячу двести. Вот почему я не хочу видеть твоей машины. Ты должен меня понять. По-моему, послушай. Ты не знаешь цену денег. Могу я сказать тебе пару вещей? Нет, не можешь, Эрни, — решительно отрезала она. Я не хочу ничего слушать. Майкл убернулся со стаканом, наполовину наполненным джином Он достал из бара тоник, добавил в стакан и протянул Регине. Она выпила и снова поморщилась. Эрни сидел на стуле рядом с телевизором и задумчиво смотрел на нее. Ты — Учишь студентов? — спросил он. — Ты учишь студентов, и это твоя позиция? — Я сказала. — Остальные могут заткнуться. — Великолепно! Мне жаль твоих студентов. — Следи за собой, Эрни, — проговорила она, указывая на него пальцем, — следи за собой. — Могу я сказать тебе пару вещей? — Или нет? — Выкладывай. — Выкладывай но они не будут иметь никакого значения. Майкл откашлялся. Я думаю, Эрни прав. Это едва ли конструктивный оппозит. Она резко повернулась к нему. Ни слова от тебя слышишь? Майкл потупился. "Первое", сказал Эрни, "если бы ты внимательнее посмотрела в мою банковскую книжку, то заметила бы, что в первую неделю сентября я потратил" — Две тысячи двести долларов. Мне нужно было купить новую переднюю часть для Кристины. — Ты говоришь так, как будто гордишься собой? — Да, я горжусь собой. Он спокойно выдержал ее взгляд. Я сам поставил ее, мне никто не помогал, и я хорошо сделал свою работу. Она с виду ничем не отличается от заводской, но с тех пор мой счет увеличился». На 600 долларов. Уиллу Дарнеллу понравилось, как я работаю, и он платит мне по 600 долларов в месяц. Если к этим сбережениям прибавить деньги, которые он платит мне за ремонт старых автомобилей, то к концу учебного года у меня будет уже 4600 долларов. А если я буду работать и следующим летом, то ко времени поступления в колледж накоплю почти 7000 долларов. «Они тебе не помогут, если ты плохо окончишь школу», — возразила она, решив перевести разговор на другую тему. «Ты стал получать неважные отметки. Это не имеет значения». «То есть как не имеет значения? У тебя отставание по дифференциальному исчислению. На прошлой неделе мы получили красную карточку. Красные карточки высылались родителям детей, чья успеваемость на студенческих курсах была ниже допустимой». Это результат одного единственного экзамена. Вы знаете, что в целом у меня вполне приличная успеваемость. Она снизится, — резко сказала она и шагнула к нему. «Красная карточка — это только начало. Можешь поверить мне и твоему отцу». Эрни встал со стула и улыбнулся. Регина враждебно посмотрела на него. «Хорошо», — сказал он, — «пусть она стоит здесь». «До конца экзаменов. Если я не наберу нужного количества баллов, то продам ее Дарнелу. он с удовольствием купит машину, потому что сейчас она в хорошем состоянии. Со временем она будет только улучшаться». Эр не задумался. «Я даже больше скажу. Я избавлюсь от машины в том случае, если в течение всего семестра не буду иметь примерной успеваемости по исчислению. Нет». Незамедлительно ответила Регина. Она бросила на мужа предупреждающий взгляд. Тот хотел было открыть рот, но промолчал. — Почему нет? — мягко спросил Эрни. — Потому что это уловки, и ты сам прекрасно знаешь, что это уловки! — внезапно закричала на него Регина, охваченная приступом неконтролируемой ярости. — Я не собираюсь выслушивать твои дерзости. Я твоя мать, я... Я меняла твои грязные пеленки. Я сказала, что она не будет стоять здесь, и ты сделаешь так, чтобы я ее больше не видела. Все, хватит. — Пап, как ты себя чувствуешь? — спросил Эрни, переведя взгляд. Майкл снова открыл рот и хотел что-то сказать. — Он себя чувствует так же, как и я, — проговорила Регина. Эрни опять посмотрел на нее, Их одинаково серые глаза встретились. «То, что я говорю, не имеет значения, да?» «Думаю, дело зашло. Слишком да...» Она хотела повернуться и уйти, но Эрни схватил ее за локоть. «Не имеет значения, да?» «Да, когда ты что-то решила, то уже ничего не видишь, не слышишь и ни о чем не думаешь». «Эрни, остановись!» — закричал на него Майкл. Эрни и Регина смотрели друг на друга ледяными глазами. — Я скажу, почему ты не хочешь меня слушать? — произнес Эрни все тем же мягким голосом. — Не из-за денег, потому что автомобиль помогает мне зарабатывать их, и не из-за отметок, потому что они не хуже, чем прежде. Ты это и сама знаешь. Ты выходишь из себя, но не из-за этого». «Ты не выносишь того, что не можешь, держать меня под каблуком, как своих студентов, как его!» Он ткнул пальцем в сторону Майкла. «И как меня держало все время!» Эрни покраснел. Его руки были сжаты в кулаки, которые он упер в бока, У тебя на языке только дерьмовое либеральное разглагольствование о том, как семья вместе решает проблемы, вместе обсуждает дела, вместе находит ответы. Но на самом деле ты одна решала, что мне одевать в школу, какие школьные ботинки я должен был носить, с кем я мог играть, а с кем не мог. Ты решала, куда нам поехать на каникулы, ты говорила ему, когда продать машину и какую купить взамен». Теперь эти дела тебе не удаются, и поэтому тебе так деремово, разве нет?» Она наотмашь ударила его по лицу. Звук пощечины раздался, как пистолетный выстрел в общей комнате. На улице уже почти стемнело. Кристина стояла на асфальтовой дорожке Каннингеймов, повернутая передними фарами к дому. Она холодно смотрела на эту безобразную семейную сцену. Неожиданно Регина заплакала. Подобный феномен, сравнимый с дождем в пустыне, Эрни наблюдал всего пять или шесть раз в жизни и ни разу не был причиной слез. Ее слезы испугали Эрни. Так позже говорил он Деннису. Уже тем, что появились, но еще больше, он испугался от того, что она сразу стала выглядеть очень постаревшей и усталой, точно за несколько секунд успела прожить не меньше двадцати лет, Ее серые глаза внезапно выцвели, по щекам поплыла размытая косметика. Она проковыляла к камину, чтобы выпить остатки джина с тоником, но стакан выскользнул из ее пальцев. Он упал на пол и вдребезги разбился. Все трое смотрели на осколки и молчали, пораженные тем, что дело зашло так далеко. Затем она проговорила слабым голосом. «Я не хочу, чтобы она стояла в нашем гараже». «Или на дорожке, Арнольд?» Он холодно ответил, «Я ее не оставлю здесь». Он пошел к выходу. Остановившись на полпути, он повернулся и оглядел их обоих. «Спасибо! Спасибо за то, что вы меня так понимаете! Большое спасибо вам обоим!» Он ушел.